Какой ещё доказательство вы от меня ждёте, ответит он, показывая на огромные букеты. Прекрасно. Но тогда если вы меня любите, я прошу вас, или лучше я вам советую не целовать меня. Ваши поцелуи для нас опасны. Они подожжённые, розовые зверьки. Душает в ней ужасы превращаются в камни, которые мне хочется бросить вам в лицо. Нет. Это невозможно. Она не сможет выговорить это. Она скажет иначе. Ваши поцелуи это камни, с помощью которых мы против нашей воли, я прошу меня извинить, воздвигаем мавзолей для нашей любви. Найдётся ли он, что ответить? Может, смеясь, обвинит её в какетстве, в капризности или в инфантильности. А может, и скажет: "В моём распоряжении тысячи различных поцелуев. Позвольте мне представить вам несколько образчиков и позвольте сделать свой выбор". Нет ничего проще. Какой ужас. Но может он скажет: "Прощайте". вы посмеялись надо мной и безусловно это было бы идеальным вариантом но а вдруг он начнёт плакать встанет на колени будет повторять я люблю вас я люблю вас жальте надо мной юлиета жальте вот это будет ужасно а если если повергнутый в отчаянье он потеряет сознание упадёт в обморок А если он опрокинется навзничь по всю длину своего роста и станет сначала тёплым, потом холодным, потом совсем ледяным, тогда она побежит в комнату к матери, чтобы сообщить ей эту новость: "Князь умер. Я ни в чём не виновата, уверяю тебя, я просто не смогла этому помешать". Они вместе вернутся в гостиную, чтобы осмотреть жюника, затем сложит ему руки на груди и замруд, у его тело в траурных позах. Эта радость от встречи с тобой убила его, торжественно произнесёт госпожа Валандор, это столь же извесный, насколько редкий случай. Она приведёт ряд примеров и добавит: "Да. Это прямо княжеская смерть. Юлиева повторит: "Да, это редкость. Это это радость, уверяю тебя, я ни в чём не виновата, и будет засыпать князя огромными букетами, будет заваливать доказательствами той любви, которой он её окружал. Это смертное делает много шума. Он умер от любви к моей дочери. Какой красивый ужас!" какое свидетельство благородства будет говорить госпожа Вандор своим подругам какая честь отзовутся эти дамы сочтут необходимым отметить насколько в наши дни избалованы юные девицы с ними обращаются как с женщинами причём мужчины не знают что и выдумать чтобы доставить им удовольствие юлиета Видевшая в подобном конце грациозную развязку своего несчастного обручения, ещё оставалась во власти своих фантазий, когда в её ушах весёлым звоном прозвенел колокольчик, призывающий пассажиров в вагон-ресторан. Прозвенел и призвал её к реальности. Далеко унесённая своим воображением, она не заметила исчезновения своего соседа. держа под мышкой кожаный портфель тот беседовал в коридоре с другим пассажиром от звона колокольчика госпожа Валандор проснулась сходи поужина, если хочешь, сказала она Джульетте. У меня даже нет сил, чтобы добраться до вагона-ресторана, но и Джульетте есть не хотелось. Поезд замедлил ход и остановился. «Двадцать три минуты седьмого. Мы уже в Ангулеме», — сообщила госпожа Валандор. Потом протяжно зевнула и добавила, «Нам повезло, что к нам никто не подсел. Не люблю спать в присутствии посторонних. А ты спала? Нет еще? Ну так отдохни», — посоветовала мать. Жизнь видится совсем иначе, когда глаза закрыты. Она устроилась поудобнее, отвернулась к окну и мгновенно опять уснула. Пассажир вернулся в купе и снова углубился в чтение. Джульетта принялась искать в ковровом рисунке кушетки очертания похожие на лица. Потом, чтобы ни о чём не думать, начала читать про себя молитвы. Незаметно поезд подошёл к следующей остановке. Сосед Джульетты какое-то время продолжал ещё читать, но вдруг осознав, что поезд больше не движется, вскочил. Быстро побросал бумаги в портфель, взял шляпу и вышел. Джульетта в это время наблюдала из окна коридора за уснувшими по платформе людьми. Сосед по купе прошёл мимо неё быстрым шагом. Госпожа Вандор опять проснулась и позвала дочь, та вернулась в купе. Где мы? Не знаю, ответила Джульетта. Я не смогла прочитать название станции, и к тому же очень, очень темно. Госпожа Вандор бросила взгляд на часы. Без четверти 8. Это должно быть Пуатье. У меня нет сил встать, она прошептала ещё несколько слов, ни не то жалуясь на что-то, ни то извиняясь, поменяла позу и со стоном вновь погрузилась в сон. Именно в этот момент Джульетта, выходя в коридор, увидела, что между подушкой и спинкой кушетки поблёскивает портсигар её недавнего соседа. Движимая естественным чувством, она схватила его с намерением вернуть его владельцу и не раздумывая выбежала из купе. Столкнувшись на подножке с поднимавшейся в вагон пожилой дамой, Джульетта спрыгнула на платформу. Забытый портсигар был инкрустирован многоцветными камнями и безусловно являлся драгоценным изделием. И Джульетта поискала глазами пассажира и, не увидев его, направилась бегом к выходу, находящемуся на достаточном расстоянии от поезда. "Месье! Эй, месье!" крикнула она. При этом в возгласе все женщины как одна обернулись, но ни один мужчина, казалось, его даже не слышал. — Мсье, эй, мсье, мсье, — повторяла Жюлета, и женщины останавливались при ее приближении, смотрели на нее, а мужчины по-прежнему никак не реагировали. Запыхавшаяся, оглушенная гулкими ударами собственного сердца, она была уже у выхода, когда, наконец, заметила своего недавнего соседа, который стоя перед дверью перекладывал свой портфель из одной руки в другую и рылся в карманах, как человек, что-то потерявший. Джульетта коснулась его руки. Изумлённый он обернулся лицом к ней и лицом к поезду. Это ваше, сказала она. Ваш портсигар. Вот он, вы его забыли. Без слов сказать спасибо этому господину помешали ни удивление и никакая-нибудь присущая его натуре неблагодарность от то, что он увидел, как поезд тронулся. Он взял Джульетту за плечо, развернул её и изрядно подтолкнув, сказал: "Быстро, быстро, быстро бегите, видите, поезд уходит. У вас ещё есть время". Она побежала, и незнакомый господин тоже побежал вместе с ней. Ему удалось открыть одну дверцу и, поддерживая Джульетту за локоть, чтобы помочь ей взобраться, он говорил: "Ну, давайте, давайте, давайте поднимайтесь. Оп! Ну, давайте же, оп, поднимайтесь, но поезд уже набрал ход". Её охватил страх. Она заколебалась и, сделав ещё несколько неуверенных шагов, выпустила ручку и осталась на платформе. "Адмуазэль, это моя вина, как какая ни задача я в отчаянии и она смущённо улыбалась да какое невезение особенно для вас и не обменявшись больше ни словом они покинули вокзал тут незнакомец представился меня зовут ландрекур я адвокат и я из этих мест Деビル нужно выяснить, сможем ли мы вас устроить на ночь. Но у меня нет денег, сказала Джульетта, показав свои пустые руки. Видите, у меня ничего нет, ни единого су, ничего, кроме носового платка. Об этом вы можете не беспокоиться. Это мелочь, не думайте об этом, прошу вас. Спустя некоторое время Они входили в отель Три шпаги. Консьерж объявил им на своём изысканном языке: "Мест нет". Они вышли. Ландрикур хмурил брови, а Джульетта, чувствуя себя виноватой и думая, что суровое выражение на его лице относится к ней, сочла уместным выказать абсолютную беззаботность и сказала: "Не беспокойтесь за меня". Я прекрасно могу провести ночь под открытым небом прямо здесь, например, на скамейке у вокзала. Андре ландрекур нетерпеливо махнул рукой. Это не решение вопроса. Не будем медлить. Пойдёмте. Чуть позже, когда они шагали, направляясь к центру города, он извинился за своё плохое настроение. Извините меня, я тороплюсь. Я живу в 20 км отсюда, и здесь оказался сегодня проездом. Мне нужно успеть сегодня же вечером добраться домой и уложить багаж, потому что завтра на рассвете я уезжаю как минимум на 3 недели. В таком случае, вскричала Жюльетта, разве я не была права, когда сказала, что это прежде всего Вам сильно не повезло. Он не ответил. И они молча дошли до гаража, где стояла машина Лендрекура. Джульетта подождала его у входа. Ночь в этом провинциальном городке уже пахла осенью, но летней осенью. благоухание которой доходило сюда скорее всего от какого-нибудь расположенного неподалёку хорошо политого сада ей представились луковицаобразная бегония щедрая на розовые и жёлтые цветы и эти краски которые в природе бывают то очень нежными то едкими повернули её к мысли о госпоже Валандор